Брюссель, 26 января 2008 года. Уважаемый Бернар Анри Леви, по общему мнению, мы с вами абсолютные антиподы, но есть одна черта, и черта довольно существенная, которая нас объединяет. Оба мы – одиозные фигуры. Вы – мастер медиа-клоунат и ловких ударов из-под Вы меняете убеждения чаще сорочек, а сорочки на вас всегда безупречные. Вы вхожи в самые узкие круги и с детства купаетесь в неприличной роскоши. Вы истинный представитель оранжерейных бунтарей и левого крыла партии черной икры. Как по-прежнему именуют эту славную разновидность в журналах невысокого полета вроде «Марианны», хотя немецкое выражение Тосканская фракция гораздо остроумнее. Примечание. Тосканская фракция – немецкие политики и левые интеллектуалы, владеющие недвижимостью в Италии. Конец примечания. Вы – философ без мыслей, но зато со связями и автор фильма «День и ночь», самого жалкого в истории кинематографа. а ваш покорный слуга ославлен как нигилист, реакционер, циник, шовинист и гнусный женоненавистник. Даже малопривлекательная семья ультраправых сторонится меня. На деле я пошляк обыватель, бездарность, графоман, достигший известности совершенно случайно несколько лет назад по недосмотру критиков-остолопов, которым внезапно начисто изменил вкус. Хорошо еще, что мои натужные попытки эпатировать публику с тех пор успели всем надоесть. Итак, мы с вами ярчайший пример вопиющего упадка интеллектуальной жизни Франции и кризиса ее культуры. О кризисе французской культуры недавно писал журнал Time, как всегда суровый, но справедливый. В том, что французский рок возродился, нет нашей заслуги. Ни вы, ни я не упомянуты в титрах ротатуя. Наши силы равны. Мы готовы к честному поединку.